Глава 4. Будь он проклят. Джессика Калвер устроилась на кухне родительского дома в том самом кресле, в котором в детстве она проводила бесчисленные часы. Ей следовало бы быть осторожнее, тщательно продумать действия и предусмотреть любые случайности. А что сделала она? Разнервничалась, потеряла голову и зашла выпить в бар в том самом здании, где находилась его контора. Ах, как глупо. Этим дело не кончилось. Майрон застал её в расплох, и она растерялась. Почему? Надо было сказать Майрону правду, поговорить спокойным, уравновешенным голосом и объяснить, зачем она сюда приехала. Когда он появился в баре, такой красивый, такой, господи, жесика, какая же ты наивная дурочка. Сама подставилась. Наум пришли ещё несколько ругательств, которые Джессика никогда не произнесла бы вслух. Ну, разумеется, её издатель и литературный агент ведут свою подопечную насквозь. Они отлично представляют себе все её женские слабости и даже потакают им. Именно они сделали из Джессики Калверк писательницу оригинального жанра и вынудили её работать на грани приличий. Может быть, как оно и есть. Джессика не могла сказать наверняка и была уверена лишь в одном: все её несчастья происходят от собственных слабостей. О, кто-нибудь, пожалейте страдающего художника. Моё сердце разрывается на куски. Энергично отряхнув головой, Джессика прекратила самобичевание. Сегодня она слишком уж углубилась в самоанализ, но это было не трудно понять. Она встретил с Майерном И встреча породила снежную лавину вопросов и сомнений, обрушившихся на ее бедную голову со всех сторон. А что если? Она вновь задумалась. Эгоцентричность Джессики из заставляла ее рассматривать эту любовную историю сквозь призму собственной души, забывая о Майроне. И вот теперь она подумала о нем, о той жизни, которую Майрон вел после ее ухода. Когда оказалось, весь мир восстал против него, ранее его в самую душу 4 года. Они не виделись целых 4 года. Покидая его, Джессика загнала воспоминание о Майроне в самый дальний угол своего сознания и заперла их на крепкий замок. Она надеялась, что этим всё и кончится, что дверь окажется достаточно крепкой, чтобы выдержать давление извне. Но стоило ей увидеть Майрона, его прекрасное лицо, широкие плечи, Уловить его пристальный взгляд, и дверь слетела с петель словно взорванная гранатой. Нахлынувшие чувства ошеломили Джессику. Нестерпимое желание остаться с Майрлоном вынудило её немедленно уйти. "Ну да, ещё бы", подумала она. "Ты же такая наивная дурочка". Джессика выглянула в окно. Она дожидалась прихода Пола, лейтенанта полицейского управления округа Берген, Пола Дункана, которого с малых лет величало дядушкой. Дядюшки Полу оставалось до пенсии два года. Он был самым близким другом отца и его душеприказчиком. Они проработали рука об руку более двадцати пяти лет. Пол был полицейским, Адам Калвер судебным медэкспертом округа. Пол договорился заглянуть к Калверам, чтобы обсудить процедуру отпевания главы семьи. Ни о каких похоронах не было и речи, а Адам не пожелал бы даже слышать о них. Но... Джессика ждала Пола, чтобы поговорить с ним о другом, причём наедине. Её беспокоили обстоятельства гибели отца. "Здравствуй, милая", Джессика обернулась на звук голоса. "Здравствуй, мама". Мать Джессики только что поднялась из подвала. На ней был фартук, пальцы нервно теребили висящий на шее резной деревянный крестик. "Я отнесла его к веслу в чулан", нарочито будничным тоном сказала она. Оно занимает слишком много места. Только сейчас Джессика заметила, что из кухни исчезло отцовское кресло. Простое, жёсткое кресло, принадлежавшее отцу в незапамятных времён, раньше стояло у самого холодильника, чтобы отец мог, не поднимаясь на ноги, достать молоко с верхней полки. Теперь оно будет пылиться в затянутом паутиной углу подвала. Кресло Кэти по-прежнему стояло на кухне. Джессика скосила глаза и посмотрела на кресло, стоящее справа от неё, кресло Кэти. Оно никуда не делась. Мать даже не прикоснулась к нему. Отец умер, а Кэти, кто знает, она могла в любую секунду ворваться в дом, по своему обыкновению с грохотом распахнув дверь и лучась улыбкой, присесть к столу. Если человек мёртв, это навсегда. Когда живёшь под одной крышей с патологоанатомом, то постепенно начинаешь осознавать, сколь бесполезны мертвецы, особенно те из них, которые лежат в земле. Иное дело душа. Мать Джессики была ревнственной католичкой и каждое утро ходила к службе. испытания, выпадающие на долю семьи, лишь укрепляли богобоязненную душу женщины, уподобляя ее спортсмену, который после усердных тренировок наконец имеет возможность применить свои ворожшие силы. Мать Джессики не колебалась, поверила бы и в чудо, и в счастливую загробную жизнь. Какое удобное свойство характера. Джессика была бы рада последовать примеру матери, но её вера с годами угасла, оставив после себя жалкую кучку едва тлеющих угольков. Пока оставалась вера в то, что Кэти жива, мать не решалась погасить огонёк, который должен был послужить её младшей дочери путеводной звездой на дороге к родительскому дому. В последнее время Джессику все чаще терзали мысли, точнее домыслы, о судьбе пропавшей сестры. Может быть, ее тело лежит где-нибудь в яме, или валяется в кустах, труп, обгрызенный хищниками и истощенный червями, а может, к ее телу замуровали в бетон, либо бросили с привязанным к ногам камнем на дно реки, и она болтается в воде, словно пластмассовый человечек в аквариуме. Была ли ее смерть безболезненна, или ее пытали? А может её разрезали на мелкие кусочки, растворили в кислоте? А может она жива, спираль, которой нет ни начала, ни конца? А вдруг какие-то похитили, и она томится в гореме какого-нибудь ближневосточного шейха, или приковали к батарее на ферме где-нибудь в Висконсине? А может, к этой ударилась головой, потеряла память и бродит по улицам, забыв, кто она такая, или затерялась в просторах параллельных миров? Этим домыслам не было числа. Когда пропадают близкие и любимые люди, даже самый скудный ум способен произвести на свет миллионы ужасающих догадок и несбыточных надежд. От размышлений Джессику оторвал натужный рёв автомобильного двигателя. В окне появился знакомый Chevrolet Caprice с выщербленным кузовом. Джессика вскочила и бросилась к дверям. Пол Дюнкон был коренастым, плотным мужчиной с волосами цвета пепла, в которых всё явственнее проступала седина. Уверенной походкой бывалого полицейского он подходил к Рильцу, увидев Джессику, Пол широко улыбнулся, поцеловал девушку в щеку и воскликнул: "Привет, красотка, как поживаешь?" Джессика крепко обняла его и ответила: "Все в порядке, дядюшка. Ты выглядишь потрясающе. Спасибо." Пол козырьком приложил к лбу ладонь, укрывая глаза от солнца. "Давай-ка войдем в дом. На улице жарковато," сказал он. "Подождите минутку." Попросила Джессика Тронов его за руку: "Сначала я хотела бы задать вам несколько вопросов. О чём? О происшествии с моим отцом. Я не участвовал в расследовании. Как тебе известно, мне больше не поручают дел об убийстве. К тому же, мы с Адамом были близкими друзьями. Но вы в курсе происходящего?" Пол Донкон медленно кивнул. "Да. Мама говорит, Что, по мнению полиции, отца убили при попытке ограбления? Правильно? Вы верите этому? Вот его отца действительно ограбили, ответил пол. У него пропали бумажник, часы, даже обручальное кольцо. Преступник обобрал его дочиста, чтобы сделать вид, будто это было ограбление. Пол мягко улыбнулся. Точно так же припомнила Джессика, он улыбался на её выпускном вечере, и когда она поступала в колледж. К чему ты клонишь, Джесс? А вам всё это не кажется странным? спросила она. Вы не видите тут связи с исчезновением Кэти? Пол отпрянул и спустился ступенькой ниже, как будто слова девушки толкнули его в грудь. Какая ж тут связь? Твоя сестра исчезла из студенческого городка, а Дома убили во время ограбления полутора годами позже. Где ты видишь связь? Вы действительно полагаете, что эти два случая не имеют друг к другу никакого отношения? Вы вправду верите, что молния может дважды ударить в одно и то же место? спросила Джессика. Пол сунул руки в карманы. Если ты спрашиваешь, верил ли я в то, что твой отец и сестра стали жертвами никак не связанных ужасных преступлений, то я отвечу утвердительно, сказал он. Такое происходит сплошь и рядом, Джесс. Жизнь Несправедливая штука. Господь распределяет зло неравными порциями. Некоторые семьи проходят свой жизненный путь без единой царапины, и им суждены тяжкие испытания, как, например, твоя семья. Значит, по-вашему, это злой рок? произнесла Джессика. Слепая судьба. Пол воздел руки к небу. Судьба, удары молнии. Это все твои слова, ответил он. Ты писательница. А я простой полицейский и называю это трагедией, странным трагическим совпадением. Я видывал и более загадочные вещи. Входная дверь распахнулась, и на крыльце появилась мать Джессики. Что случилось? спросила она. Ничего особенного, Карл, мы беседуем. Карл посмотрела на свою дочь, Джессика. Мы просто разговариваем, ответила та, не спуская с пола испытывающего взгляда, и, повернувшись, вошла в дом. Пол посмотрел ей вслед и едва слышно вздохнул он опасался, что ему не удалось убедить Джессику она никогда не принимала простых решений, даже если они казались очевидными пол надеялся, что Джессика не станет вмешиваться в расследование, но всё же не сбрасывал со счетов такую возможность. Он растерялся и не знал, как следует поступить. Полночь. В 10:00 вечера крестьянин Стил забрался под одеяло. Почитав 10 минут, он погасил свет и долго лежал в темноте, разглядывая потолок, не шевелясь и не теша себя надеждами на скорый приход сна. Кэти произнёс он вслух. Его мысли бесцельно перескакивали с одного предмета на другой, лишь изредка замирая на месте, словно бабочка, опустившаяся на цветок. Крестьяна окружала темнота, наполненная звуками. В лагере футбольной команды Нет места таким вещам, как тишина и спокойствие. Крестьян слышал стук кеглей, громкую музыку, смех, пение, ругань. Он совершенно отчётливо различал голоса своих подопечных, отбирающих защитников Чарли и Эдди, поселившихся в соседней комнате. Всё, чем бы они ни занимались, парни делали шумно, словно были радиоприёмником, ручку громкости которого повернули до отказа и отломили. Крестьян любил покутить и порой набирался до зелёных соплей, но только не сегодня. "Кэти", повторил он. "Неужели это возможно, спустя месяцы, как много событий произошло с момента её исчезновения. Окончен колледж, послезавтра начнутся тренировочные сборы титанов. Внимание прессы становилось всё более на Зоелевом. Крестьяну нравилось быть на виду, нравилось видеть свои фотографии на обложке Sports Illustrated". блестило восхищение в глазах людей, которые заговаривали с ним. Отличный парень, сама вежливость, говорили они, как будто умение точно бросать мяч должно было сделать из крестьяна грубого, неотёсанного увольня, как будто от хорошего спортсмена можно ожидать только надменных ответов. Крестьян был взбужден и терзался страхами. У него не было тылов, ему самому нужно позаботиться о будущем. Майерон предупреждал об опасностях, которые таит спортивная карьера, рассказывая о том, как порой коротка бывает слава. Он приводил в пример собственную судьбу. Он научил Кристиана с молодых лет откладывать деньги, ведь жизнь в спорте длится не более десятка лет. Ставка была высока. Да, Кристиан знаменит, но между известности его в студенческих кругах и в мире профессионального спорта лежит огромная пропасть. Скоро... Он вкусит настоящий успех, борьба, слава, большие деньги, не то, что нынешние медики в копилке. Ну и что? Кэти раздался телефонный звонок, крестьянт подскочил в постели, чувствуя, как бешено забилось его сердце, словно у испуганного кролика. Быстрые рефлексы порой оборачиваются неприятной стороной. В конце концов, это обычный телефон. Может быть, Чарли и Эдди звонят ему, чтобы позвать на вечеринку. Между прочим, они тоже ходят в кандидатах. Чарли взяли в запас Далаской команды второго дивизиона, Эдди пригласили в время. Крестьян поднял трубку. Алло? Ответа не последовало. Короткий гудок тоже. Неизвестный на том конце линии продолжал слушать, молча прижимая трубку к уху. Алло, повторил Крестьян, и снова тишина. Крестьян дал отбой и уже собрался лечь в постель, когда телефон зазвонил снова. Алло? Тишина. Крестьян прислушался. Ничего. Или ему показалось, или в трубке действительно послышалось чьё-то дыхание. Крестьяна охватила паника. Он сам не понимал почему, наверняка звонит какой-то шутник, может быть Чарли и Эди затеяли дурацкую игру, беспокоиться нечего. Крестьяна беспокоил только собственный испуг. Он откашлялся и спросил, что вам нужно. Молчание. Если вы позвоните ещё раз, я обращусь в полицию. Крестьяنش швырнул трубку на аппарат, его руки тряслись. Он подошёл к кровати и вдруг вспомнил одну важную вещь. Звёздочка, шестёрка, девятка. Рекламная листовка телефонной компании в почтовом ящике. Телевизионный ролик. Беременная женщина спешит к звонящему телефону, неуклюже переставляя ноги, но как только она снимает трубку, раздаются короткие гудки. Что делать? Женщина в ножь хватает трубку, и голос за кадром, судя по всему, голос Склиф Ричардса, произносит что-то вроде: "Вы не успели ответить. А если вас ждало важное известие, если звонил кто-нибудь из ваших друзей, существует лишь один способ проверить. Наберите звёздочку, шестёрку и девятку. Далее следовал наглядный показ для тех, кто не умеет пользоваться телефоном, и голос за кадром продолжал объяснение. Вас соединят с тем человеком, который вам звонил, даже если его линия занята. Мы сами наберём номер, а вы тем временем можете продолжать пользоваться аппаратом. Далее беременная женщина брала трубку и разговаривала со своим мужем, сидевшим за письменным столом. На лице мужа явно читалось облегчение. Кристиан подошёл к телефону и набрал звёздочку, шестёрку и девятку. Телефон зазвонил. Кристиан потёр подбородок и взял трубку, в которой послышался механический голос: "Вызываемый номер занят. Мы перезвоним, как только линия будет свободна. Благодарю вас". Кристиан положил трубку, сел рядом и стал ждать. Разгул за окном набирал обороты, отчётливо различались три разных источника ночного шума. Яхоу, зарал кто-то. Посыпались осколки оконного стекла, раздались оживлённые крики. Судя по всему, старшие парни затеяли соревнование по дискоботтлу. В игре, напоминавшей метание дисков, в качестве снаряда в ней использовали пивные бутылки. Опять зазвонил телефон. Крестьян судорожно схватил трубку, как будто ловил мяч, посланный рукой соперника. Аппарат сам набрал номер, как в ролике с беременной женщиной, и после четвёртого гудка на том конце линии сняли трубку. Привет, сказал автоответчик. Нас нет дома. Оставьте сообщение, мы вам перезвоним. Спасибо. Трубка выскользнула из пальцев крестьяна, по спине пробежал холодок. С губ сорвался короткий звук, напоминавший хрип астматика. Крестьянин попытался что-то сказать, но не смог. Автоответчик. Голос на плёнке. Голос Кэти.